Светила ночи затмевались, Вдали прозрачные означались Громады светлоснежных гор. Главу склонив, потупя взор, Они в безмолвии расстались. Унылый пленник с этих пор одинок о крест бродит. Заря на знойный небосклон За днями новые дни возводит, За ночью ночь во след уходит. Вообще свободы жаждет он. Белькнет ли серно меж кустами, Проскачет ли во мгле сайгак, Он, вспыхнув, загремит цепями, Он ждет, не крадется ль казак, Ночной улов разоритель, Рабов отважный избавитель. Зовет!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 Черкесская песня В реке бежит гремучий вал, В горах безмолвие ночное. Казак усталый задремал, Склонясь на копье стальное. Не спи, казак, во тьме ночной Чеченец ходит за рекой. Казак плывет на челноке, Влача по дну речному сети.